Глава восемнадцатая. Когда тебя вызывают в кабинет начальника, это одно. Но, как выяснил Ли, совсем другое, если начальник пригласил тебя к себе домой. Было около одиннадцати вечера. Ли ожидал, что в это время доктор Эстер уже удалился отдыхать в свой склеп. Самое место для такого холодного и жуткого упыря, как он. Странно было входить в дом человека, который, казалось, может существовать только за письменным столом. Ли нажал на звонок у двери невзрачного домишки и усмехнулся про себя. Подумалась о Хэллоуине, хотя до него оставалось ещё несколько недель. Возможно, виной тому был холодный туман, окутавший улицы этим вечером. Но, скорее всего, всё дело в том непонятном зловещем звонке с требованием немедленно приехать. Юная горничная провела его через полутёмный коридор, освещаемый только настенными светильниками. Девушка тихо постучалась в дверь в конце коридора и тут же открыла её. Ли переступил порог кабинета. В камине задорно приплясывал огонь. Пара неудобных с виду кресел стояла возле письменного стола, который вполне мог оказаться братом-близнецом стола в университетском кабинете доктора Эстера. Сам доктор не стал подниматься, лишь молча махнул Ли рукой. Доктор Эстер обладал худой и жилистой фигурой, Одет был всегда очень аккуратно, почти по-военному, но тени, залегшие в глубоких морщинах его лица, придавали ему какой-то призрачный вид. Лей подошел ближе, пытаясь подавить нервную хмылку от того факта, что так и не увидит фигуру руководителя кафедры ботаники, кроме тех частей, что виднелись над столом. Видел ли он вообще когда-нибудь доказательство того, что у этого человека есть еще что-то, кроме туловища, рук и головы? Добрый стакан, выпитый им перед выходом из дома, явно опьянил сильнее, чем он рассчитывал. «Прошу садиться», — сухо сказал Эстер. Ли присел, едва не скривившись. Кожаное сиденье могло быть куском скалы. Настолько оно было холодным и жёстким. «Сознаюсь честно, вы меня заинтриговали», — произнёс Ли, озираясь в кабинете. «Обстановка для профессора ботаники была не слишком оригинальна». Полки украшали увесистые фолианты с золоченым теснением и несколько рамок с ботаническими иллюстрациями, в основном с изображением листьев. «Доктор Эстер, я не думал, что вы причисляете себя к рыцарям плаща и кинжала, но если нужно, я готов». Плащ и кинжал — английский термин, используемый в художественной литературе, когда речь идет об интриге, шпионаже или тайне. Кислая мина эстер хоть немного утешила ли? площад кинжал это сильно сказано просто есть бизнес который не терпит отлагательств бизнес ли вопросительно выгнал бровь вот именно эстер сцепил руки на столе перед собой жест который ему уже можно патентовать судя по тому как часто его доводилось свителей а видите ли доктор ли моя кафедра занимается научными исследованиями что есть то есть однако в конечном счёте это бизнес как и университет в целом «Наука ради науки уже осталась в прошлом, не так ли? Вы выбрали медицину исключительно ради того, чтобы изучать человеческое тело?» Ли с удивлением поджал губы на прозвучавшую, как оскорбление, фразу, хотя не думал, что доктор Эстер специально хотел его обидеть. Как бы то ни было, это правда. Доктор Ли-старший недвусмысленно заявил, что Ли должен зарабатывать на жизнь достойным трудом или не увидит ни пения из внушительного состояния, принадлежащего семье. «Нет, я так не думаю». Эстер не отрывал пристального взгляда серого глаз от лица Ли. «Несмотря на то, что мне нравится мое место, всегда необходимо принимать во внимание, как оценивают мою работу другие. Мой предшественник пёкся только о материальной выгоде, и его сфера деятельности ограничивалась только его собственными интересами». А это, в свою очередь, привело к тому, что на мою кафедру не приходят блестящие дисциплинированные умы. Ряд известных учёных отказались от работы в университете из-за доктора Беркинга. Кислое имена вернулась Но это ненадолго. Должно быть, вы вынашиваете грандиозные планы. Именно. И, полагаю, об одном из них вы уже знаете. Идея содружества кафедры ботаники и больницы исходила от меня, но стимул пришёл со стороны — «Есть такое место, где ценят информацию, которую добыли вы и мисс Эверли». Ли, не дали времени подумать об этом загадочном заявлении женские голоса, звук шагов и распахнувшаяся за спиной дверь. Горничная отступила, пропуская вперёд его напарницу. Её платье было скрыто под тёмным плащом, но по ярко накрашенному лицу и броским украшениям стало очевидно, что Эстер не прерывал её мерного сна. «И чёрт бы всё это побрал!» Это был вечер среды, и в голубой комнате устраивали танцы. Его передёрнуло от раздражения. Она была с подозреваемыми? Без него? А чему тут удивляться? Всю неделю они едва обмолвились друг с другом парой слов, и только в связи с работой. Она то появлялась в кабинете, то вновь куда-то исчезала, иногда на несколько часов. Явно всё ещё продолжая вести расследование, но ему всё это совсем не нравилось». Он внимательно посмотрел на неё, пытаясь заметить признаки недомогания или интоксикации. Глаза подведены, на щеках румяна. В них необходимости не было, поскольку он видел, что её щёки и так раскраснелись, и вокруг рта размазалась помада, как будто её кто-то от души поцеловал. От этой мысли в животе неприятно заныло, но Лей тут же забыл обо всём, заметив, с каким встревожным видом она кутается в пальто. Шафран Эверли явилась домой к заведующему своего факультета, выглядя как самая настоящая шлюха. Такое она терпеть не может. Губы у неё покраснели и припухли, вероятно, от того, что она пыталась стереть помаду, когда ей велели сюда явиться. Холодный голос доктора Эстера прервал его размышления. «Мисс Эверли, надеюсь, вы понимаете, как важно соблюдать осторожность при работе, которую вы сейчас выполняете?» Шафран поморщилась. «Да, сэр, но...» «Но я говорила ей...» Раздался высокий женский голос, дерзкий и безапелляционный, чтобы она никуда не ходила одна, тем более вечером. «В этом вашем колледже я ни одному заведующему факультетом не доверяю ни на йоту». Лей прикусил губу, чтобы подавить восхищённую ухмылку. Позади шафран стояла Элизабет Хейл собственной персоной, расфуфыренной ещё сильнее, чем шафран. Пальто с одной пуговицей не скрывало ни её пышных изгибов, ни блестящего платья цвета лосося. Песочный боб украшали перья и стразы, и Лиза беспокоился, что от них у Эстера начнётся тахикардия. Затаив дыхание, он глянул на профессора, чтобы оценить его реакцию. Эстер только слегка прищурился, отчего его глаза почти скрылись в сетке морщин. «Боюсь, не имел чести быть вам представленным». «Возможно, у Ли у самого начался приступ тахикардии. Это лучше, чем Рождество». «Доктор Эстер, это мисс Элизабет Хейл, моя соседка». Оглянувшись на неё, поспешила сказать шафран. Элизабет лишь молча оскалилась в опасной улыбке. «Доктор Эстер, я прошу меня простить за то, что появилась в таком виде, и за то, что моя подруга так ворвалась». «Этого ещё не хватало». Элизабет подошла к шафран, наполнив комнату благоуханием духов. На каблуках она была выше шафран на добрых пять дюймов. Около двенадцати и сантиметра. В такой поздний час вызывать женщину просто возмутительно. Я работаю министра в правительстве, и меня никогда ещё не вызывали из дома так поздно. Мне всё равно. Пусть это будет даже сам король. Шафран вздохнула. «Элизабет, в самом деле?» «Шафран! В самом деле?» Элизабет снова повернулась к Эстеру. Бусины её серёжек раскачивались, как средневековые булавы. «Доктор Эстер, при всём уважении...» Ли едва не фыркнул от язвительности такой дежурной фразы. «Я не считаю уместным то, что вы вообще вызвали Шафран к себе домой, тем более в такое время, принимая во внимание совершенную моральную развращённость человека, который до вас занимал эту должность». «Кроме доктора Максвелла, похоже, никто не понимал, до какой степени тот человек был мерзким. Да будет вам известно, что женщина, которая была вынуждена терпеть непристойное поведение своего начальника, может привратно истолковать приказ прийти сюда к вам домой среди ночи с другим коллегой-мужчиной». Лей перевёл взгляд на Эстера. Тот моргнул один раз. «Элизабет!» — прошипела Шафран, наклонившись к подруге в попытке прервать её гневную тираду — Щеки Шафран порозовели, и до вдруг дошло, что это смущение вызвано не только словами Элизабет. похоже слухи о докторе Беркинге не настолько преувеличены, как он предполагал. От этого осознания у него в животе забурлила та единственная рюмка на ночь. «Я останусь здесь, в этой комнате до тех пор, пока вы не закончите свои дела», заявила Элизабет, не обращая внимания на Шафран. Она вздернула подбородок. Ее пухлые темно-красные губы прямо сжались в тонкую линию. Задорный треск огня разбавил внезапно возникшую напряжённую тишину в комнате. «Хотя мне не очень импонирует манера подачи этой... претензии», — осторожно начал Эстер, будто пробираясь в беседе по минному полю. «Я могу оценить её содержание». «Прекрасно», — надменно бросила Элизабет, — «я просто посижу вот здесь». Она пересекла комнату, остановившись у дальнего окна и похлопав по креслу, которое явно находилось в пределах слышимости — «И займусь себя вот этим». Она схватила с полки первую попавшуюся книгу, весьма унылую на вид, и с победной улыбкой потрясла ею в воздухе. Взгромоздившись на подоконник, Элизабет случайно обнажила изрядную часть ног в чулках и танцевальные туфельки. али поджал губы, чтобы сдержать рвущийся наружу смех. Эстер... С невозмутимым видом собрался продолжить то дело, для которого всех созвал. Но Шафран, казалось, была слегка сбита с толку. Она мельком взглянула на Ли, и в её глазах он заметил какое-то волнение, прежде чем она снова повернулась к Эстеру. «Мисс Эверли, прошу садиться», — сказала Эстер. Он в очередной раз сложил руки. «У меня для вас новое дело. Оно требует особой деликатности, поскольку касается мистера Говарда Кейвуда». Шафран встрепенулась. Кейвуд, сэр, не тот ли это Кейвуд, что пожертвовал на новое крыло анатомического корпуса? Он самый. Ли, который, в отличие от Шафран, не чувствовал необходимости так стараться выказывать почтение Эстеру, с раздражением выдохнул. Если у них столько денег, что могут купить университету целое крыло, то, конечно, у них есть и доступ к любым врачам в любое время дня и ночи. С какой стати мы должны лишаться отдыха только потому, что какой-то меценат съел в саду какую-то дрянь? Эстер вперил в него хмурый взгляд. «Потому, доктор Лей, что когда нам говорят, что одного из немногочисленных меценатов, помогающих университету, возможно, отравили, мы гарантируем, что его проблемы воспримут всерьёз, чтобы он, в свою очередь, позволил нам и дальше продолжать работать». Лей подпёр кулаком тяжёлую голову. «Если он отравился, почему же не обратился к своим врачам?» Шафран, игнорируя Ли, решительно смотрела только на Эстера, явно выражая своё мнение по этому вопросу. «Это не наше дело», — отрезал Эстер и достал из ящика стола лист бумаги, а с подставки взял перо. Что-то, насарапав на листе, он посмотрел на них, в его глазах сверкнул стальной блеск. «Вам предстоит действовать и докладывать по мере необходимости. Завтра вы отправитесь в резиденцию Кейвуда. Будьте воплощением профессионализма». Он бросил многозначительный взгляд на Шафран. «И разберитесь с тем, что заставило мистера Кейведу так поздно звонить в мою частную резиденцию». Лей хотел было рассмеяться над кислой миной, вернувшейся на лицо старика, но тот снова заговорил. «Это возможность зарекомендовать себя среди людей, от которых зависит не только ваша карьера, но и моя тоже. Не погубите её».